ЭПИЛОГ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ Из окна любимой гостиной открывался прекрасный вид на дерево духов. Скромница и развратник сегодня учались вместе с Вером. Мои духи нашли себя на поприще контрразведки, что страшно огорчало госпожу Мальвию. Нет, сначала она была рада, но потом выяснилось, что хоть духи и повзрослели, чувство юмора у развратника осталось прежним, так что время от времени за ними приходилось почищать. «Ты меня не слушаешь», — огорчилась Лин, ради которой мы все и переместились, в тайный дом. Тот особняк, в который и Вера отнес меня после срыва ритуала, был его убежищем, местом встречи с доверенными драконами. И как-то так получилось, что мы с девчонками тоже его облюбовали. Хотя и в замке хватало уютных гостиных, но, как говорила Лин, это все дерево духов виновато. «А ты и правда не здесь», — покачала головой Вертарна. «Здесь я, здесь», — фыркнул я и покосилась на играющих по деревам детей. «Отсюда их плохо видно, но я точно знаю, что в ветвях дерева сидит шарсель и бдит, чтобы ни принц, ни принцесса не покалечились». Я уже пятый раз пытаюсь похвастать, что взяла ученицу. Лин закатала рукав, обнажая татуировку мага крови. «Смотри, это наш старший сын. Это ребенок Дорка Скаулин. А это малышка принцесса. Получается, что я могу поддержать взросление еще одного дракона». Мы вроде не планировали, смутилась я. Я бы хотела, вертарно подалась вперед и коснулась руки Лин, чтобы здесь распустился цветок моей дочери или сына. Ты сказал, что не выйдешь замуж, поразились мыслин. От нашего возгласа проснулись мои коты, которые, несмотря на почтенный возраст, все еще поражали как размерами, так и шкадливостью. Вот сейчас, рванув с места, они навели беспорядка, которое пришлось прибирать магии. «А кто сказал, что для зачатия нужен муж?» Усмехнулась оборотница, восстанавливая разбитую вазу. «Я свободна. Я не готова опуститься на брюхо перед... Перед кем бы то ни было. Мой ребенок родится от человека. И стая не будет на него претендовать. Я буду матерью-помагитовую твоему ребенку, уверенно сказала я. «И никто не посмеет сказать моей магической дочери, что она бастард. Но, быть может, ты подумаешь о фиктивном браке». «Или замужестве за, за безнадежно больным мужчины, добавила Лин. «Это все далекое будущее», — туманно улыбнулась оборотница. «Так что на самом деле я, быть может, дождусь твоей ученицы». Не дробь в дверь, и к нам входит Ивер, а за ним следом влетает спиток свертков и огромный, просто-напросто монструозный букет лилий. Зачем? Лилей на покой я, конечно, восстановила, но придворных им только тогда, когда они особенно сильно меня раздражают. А это бывает не так и часто. Сейчас наши подданные удивительно тихи и тактичны, Затем, что сегодня тот самый день, когда я впервые увидел твои изящные щекотки. Не помнишь? Ты сидела в моем кресле и яблоко. Мне оставалось только смотреть и облизываться. На яблоко? Невинно спросила я. О да, конечно, на яблоко. Глаза мужа потемнели, и я поняла, что сегодня ночью государственные дела не погонят его из постели в кабинет. А еще я почему-то вспомнила то, с каким трепетом. Наш старший сын читает короткие послания дочери Рода Каулин. Кто знает, может, через пару лет юная менталистка станет невестой ритайра а после на задорной свадьбе будут веселиться все три расы. Ведь теперь, спустя долгих 17 лет, три раса слились крепче. Осталось лишь достроить дворцовый комплекс, где будут жить и царствовать три договорившиеся правящие семьи. Я бросила взгляд за окно и как раз увидела исчезающую Сершу. О, кажется, хвостатая подружка Доркас доставила Эри Тайру очередное послание. Да какое? Читает еще щеки пламеняет. Мм, mm -hmm. Лин проследила за моим взглядом. Будет интересно. Он же понимает, что его чувства и мысли открыты малышке Алиандре. Думаю, да. Вишня, почувствовав наше внимание, скрыла Ритайера ветвями, и мы, вздыхав, перестали подглядывать. Ну и ладно, все равно рано или поздно мы все узнаем, подумала я, и улыбнулась Шарсель, переместившая к нам юну и Сентайр. Давайте играть! спросила малышка, и через пару минут по гостиной разносился радостный детский смех. Да и мы, честно сказать, посмеивались, ведь когда еще можно увидеть драконьего императора вроде лошадки, то-то и оно, только здесь, в тайном убежище, где все мы снимаем свои короны, колдовские титулы и прочее, прочее, и становимся просто лин, просто вером, просто май и просто вертарной, просто счастливыми людьми, драконами и оборотнями. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.